Элисий 17 сентября 2020 года. За окном шуршал медленный, привычный и оттого умиротворяющий дождь. Иногда порывы ветра швыряли в стекло горсти капель, но ну, их барабанная дробь тут же снова сменялась мерным, шелестом и сонным шорохом. Темноту за окном слегка рассеивал неяркий свет фонариков, украшавших высокий кованый забор. Олег смотрел на мокрую, отражающую свет дорожку, аккуратно вымощенную тротуарной плиткой, и думал о том, как странно порой складывается судьба. И еще вчера утром, получив от своего человека нужные документы, он предполагал, что передаст их мадам и, получив премию за оперативность, уедет куда-нибудь на пару дней на рыбалку. Но все получилось совершенно по-другому, и только время покажет, не ошибся ли он, приняв столь необычное предложение. Конфидент. Когда-то это слово и люди, которых так называли, были, если уж не вполне обыденным явлением, то достаточно распространенным. На перстнике доверенные лица живые хранилища чужих тайн и секретов. И их ценили за неподкупность, верность доверяющемуся лицу, щепетильность и деликатность. Конфиденты не афишировали свое особое положение и чаще всего числились секретарями, поверенными, помощниками, стряпчими. Попасть в их число такого он не планировал никогда и до сих пор окончательно не был уверен, что, согласившись, сделал верный выбор. Задернув плотные шторы спокойного кофейного цвета, Олег включил настольную лампу и еще раз осмотрел свое новое жилище. Просторная гостиная, достаточно уютная, насколько в принципе может быть уютным еще необжитое помещение, двери в спальню и кухню, оборудованную по последнему слову техники, небольшая застекленная Терраса, выполняющая функцию балкона с традиционными плетеными креслами и небольшим круглым столом, на который Олег сразу же после приезда поставил пепельницу. Что-то подсказывало ему, что курить он будет часто и много. Справа трехэтажной громадой выселся хозяйский особняк, соединенный с так называемым «гостевым домом» крытой галереей. Если взглянуть в кухонное окно, то можно было рассмотреть спрятавшиеся за еще не облетевшими кустами солидные ворота и будку охраны. Олег глубоко вздохнул, еще раз подивился непредсказуемости своего жизненного пути – и принялся методично разбирать пока немногочисленные вещи, которые всегда возил с собой в спортивной сумке. Мощный современный ноутбук пристроился на столе в той части гостиной, где Олег предполагал со временем сделать рабочую зону. Он подошел к столу, сел в удобное кожаное кресло, открыл ноутбук и ввел выданный ему Пароль от вайфая. планируя немного поработать, но в дверь вежливо постучали. Выходя в достаточно просторную прихожую, Олег практически не сомневался в том, кто решил нанести ему визит, и удивлялся лишь тому, что его просто не вызвали. Но, видимо, у гостя были свои резоны беседовать с ним именно здесь, а не у себя в кабинете. «Добрый вечер», — вежливо и даже дружелюбно проговорил мужчина, лицо которого было достаточно хорошо знакомо тем, кто хоть чуть следил за жизнью бизнес-сообщества Северной столицы. «Не помешаю?» «Добрый вечер». «Нет, конечно, не помешаете». Олег посторонился, пропуская гостя в квартиру. «Вы не удивлены?» Мужчина не спрашивал, а констатировал факт. «Это правильно. Мой визит достаточно предсказуем. Я хочу получше узнать человека, которого моя жена выбрала для столь необычной роли». «Да уж, роль достаточно странная для современного общества». Олег позволил себе легкую улыбку. «Для меня выбор вашей супруги тоже стал...» неожиданностью еще вчера я даже не подозревал о таких внезапных поворотах в собственной судьбе но вы согласились гость остановился возле кресла и не дожидаясь приглашающего жеста нового хозяина квартиры сел в него почему я полагаю олег занял кресло напротив что говорить могу «Совершенно откровенно, ведь так, Алексей Константинович?» «Разумеется, Олег. Давая понять, что разговор будет неформальным, ответил гость и поставил на стол бутылку ирландского «The Dubliner», которую до этого держал в руке. Олег кивнул, встал и принес из кухни два широких стакана. «Я согласился...» по нескольким причинам. Он дождался, пока стакан на треть наполнится эксклюзивным напитком, принюхался и довольно кивнул, уловив нотки меда и карамели, которые и отличают именно этот сорт виски от всех остальных. Во-первых, это прекрасно оплачиваемая работа. Во-вторых, это новый опыт, а он никогда не бывает лишним. В-третьих, мне знакомо имя человека который интересует вашу жену ну и в четвертых мне сложно отказать красивой женщине порядок можно изменить он не принципиален и что же это за имя заинтересованно поднял бровь алексей константинович олег молча отсалютовал ему стаканом и улыбнулся я уже подписал договор он виновато развел руками мол и рад бы да не могу поэтому вся информация сугубо конфиденциальна не настаиваю кивнул гость иного ответа в общем то и не ожидал в противном случае я был бы разочарован и посоветовал бы елене вас заменить Мне не слишком нравится вся эта ее затея с вендеттой, хотя я прекрасно понимаю ее желание. Более того, я всячески его поддерживаю. Но я абсолютно убежден, что для этого есть специально обученные люди, которые справятся практически с любой поставленной задачей. Однако Елена настаивает на том, чтобы не просто знать, О свершившемся возмездии она хочет непременно участвовать в нем. И отговорить ее нет возможности. Олег допил виски, чувствуя, как становится тепло, как уходит из тела холод, вызванный промозглой погодой. Соглашусь с вами, не женское это дело. Мы еще... Поговорим об этом, когда ты узнаешь ее историю. Алексей Константинович задумался, а потом налил еще и себе, и Олегу. Я не стану ничего рассказывать, так как не исключаю, что тебе она поведает даже больше, чем мне, хотя я в свое время был и свидетелем, и участником тех непростых событий. Поэтому имя, которое ты не назвал... Я и так знаю». Мужчины выпили и помолчали каждый о своем. Затем Алексей Константинович внимательно посмотрел на Олега и сказал, «Прошу только, если увидишь, что она слишком увлеклась своей игрой в кровную месть, пожалуйста, предупреди меня». Без разглашения информации, без нарушения обещаний. Просто предупреди, чтобы я мог вовремя защитить ее. А тебе, конечно, хорошо говорят, но ты не Терминатор и не Джеймс Бонд. Тебе не все по плечу. И еще, если понадобится силовая, огневая или финансовая поддержка, сразу говори, Елене ни к чему знать обо всех технических моментах. Вы воспринимаете всю эту идею как каприз супруги? Необычный, в чем-то странный и даже опасный, но именно каприз? Олег предполагал, что Елена расскажет ему многое, но для правильного понимания ситуации ему необходимо было знать, что движет, окружающими в частности, что заставляет Алексея Краснова мириться со странным желанием жены, и почему он согласился на то, чтобы в жизни Елены появился он, Олег Звягинцев, конфидент. Каприз? Алексей Константинович сделал глоток виски и задумался. Пожалуй, нет. Капризом. Это назвать сложно. Это, скорее, некая навязчивая идея, но не из разряда хотелок. Понимаешь? Для нее это действительно важно. И она все равно не успокоится, пока не добьется своего уж. Такой у нее характер. При этих словах в голосе Краснова прозвучала неприкрытая Гордость за жену, тем более я в свое время дал ей слово не вмешиваться, а свои обещания я привык выполнять. Поэтому она и выбрала меня, человека, не из вашей команды, чтобы вести свою независимую от вас игру. Олег почти не сомневался, что это действительно так, и то, что он не работает на Краснова, было одним из решающих факторов. «Очень может быть», — согласно кивнул седой головой Алексей Константинович, «но, не буду скрывать, она со мной советовалась. В нашей семье доверие и взаимное уважение — краеугольный камень, отношений. «Я все равно пока плохо представляю себе свой функционал», — сделав глоток виски, задумчиво проговорил Олег. «Как можно довериться человеку, которого практически не знаешь, наемному работнику? Твое восприятие ситуации...» будет наиболее объективным, так как не замусорено никакими личными факторами. Ей нужен друг и помощник, понимаешь? То, что тебе предложили оклад, так должен же ты на что-то жить, причем по возможности неплохо, одеваться, в общем, соответствовать ей. Не обижайся, в этом нет ничего зазорного или оскорбительного. И потом, ты же понимаешь, что я собрал о тебе все, что мог. Так что она хочет довериться не просто наемному работнику, а мужчине, для которого данное им слово не является формальностью, о котором ни один из его знакомых, включая врагов, не смог сказать, что он не выполняет обещаний, и который... Остается верен тому, кому присягнул, если выражаться высокопарно. «Да, получилось достаточно пафосно», — усмехнулся Олег, «хотя ему и была приятна такая характеристика, особенно из уст человека, с чьим мнением было бы не стыдно считаться. Но благодарю. И все же, почему понадобился человек со стороны?» Никогда не поверю, что вы не смогли бы в своем окружении найти того, кто смог бы обеспечить безопасность вашей супруги и безукоризненно выполнить те или иные, даже достаточно сложные, задачи. Несомненно, я нашел бы такого человека, но для Елены принципиально, чтобы тот, кого она выбрала, был именно ее а не моим, понимаешь, Олег? Можешь мне поверить, ее решение можно назвать каким угодно, но не внезапным. Спонтанность вообще не числится среди ее недостатков. И раз уж она решилась, значит, у нее все ходы продуманы и фигуры расставлены. А мне предлагается роль какой фигуры? Вы же понимаете, что пешкой я не буду. Олегу нравилась та спокойная откровенность, с которой разговаривал с ним Краснов. Напрасно. Ты недооцениваешь возможности пешек. В хорошо продуманной партии и пешка может стать ферзем. Тебе ли не знать? Ты ведь играешь, я прав. Может, как-нибудь вечером партию, а? С удовольствием, кивнул Олег, окончательно понимая, что согласившись на сегодняшнее предложение, он не просто поменял вид деятельности, он реально в корне изменил свою жизнь. Если кому рассказать, что сам Алексей Краснов предложил ему как-нибудь скоротать вечерок за шахматами, никто не поверит. Но дело было в том, что именно Олегу некому было рассказывать ни об этих, ни о каких-либо других событиях в своей жизни. Выбрав несколько лет назад путь одиночки, он никого не впускал в свое личное пространство, хотя приятелей и знакомых у него было немало. Олег с удовольствием поддерживал разговоры на самые разные темы, но стоило собеседнику попытаться узнать что-нибудь, О личной жизни самого Звягинцева он натыкался на вежливое, но непоколебимое молчание. А теперь Олег прекрасно понимал, что откровенность мадам неизбежно повлечет за собой частичную открытость с его стороны. Готов ли он к этому? Пока он не мог дать ответа на этот вопрос. Впрочем... «Думать об этом сейчас — совершенно неблагодарное занятие, поэтому вряд ли стоит тратить на него время». «Можно вопрос?» — обратился он к Краснову, неторопливо смаковавшему виски и неторопившемуся уходить, хотя наверняка у него были дела. Впрочем, время было уже достаточно позднее, так что не исключено, что именно такая возможность решить хотя бы часть вопросов в спокойной домашней обстановке то, что ему нужно. Олег уже оценил те преимущества, которые давало проживание с его будущей подопечной на одной территории. Всегда можно решить срочные вопросы, не прибегая к помощи телефона или компьютера да им мчаться на машине через полгорода в случае чего не придется. А то, что и его жизнь будет на виду, так ему скрывать абсолютно нечего. — Не только можно, но и нужно, — кивнул Алексей Константинович. — Понимаю ведь, что непонятного для тебя много, да и для меня тоже, если уж быть откровенным. Олег мог бы высказаться по поводу откровенности, но зачем? Сейчас между ними полным ходом шел процесс присматривания, оценки, просчитывания вероятности, иначе просто и быть не могло. И от его поведения зависело очень много, какими станут его отношения с Алексеем Красновым. Понятно, что речь не идет о дружбе, слишком разные у них весовые категории, но вот будут ли они чисто деловыми или станут отчасти приятельскими, доверительными, решалось именно сейчас. Нельзя дважды произвести первые впечатления, вспомнил Олег известную фразу и мысленно улыбнулся. Сейчас не только он проходил определенный тест на пригодность, но И Краснов тоже. Если Олегу будет некомфортно с ним общаться, задача усложнится в разы. Вас не смущает тот факт, что рядом с вашей женой постоянно будет находиться достаточно молодой мужчина? — напрямую спросил Олег и посмотрел собеседнику в глаза. — Смело. — усмехнулся Краснов, но злости или раздражения в его голосе не было. — Хотя, если бы ты не спросил, я бы, пожалуй, насторожился. — Нет, меня это не смущает. Более того, если тебя примут за любовника Елены, я не стану возражать. Я уловил главные слова в вашем ответе. Олег не отвел глаза. И принял их к сведению. «Вот и прекрасно!» — подвел итог разговора Алексей Константинович и, вздохнув, решительно поднялся. «Время позднее. День у тебя был непростой, да тут еще и я со разговорами. Я благодарен, что вы нашли время заглянуть ко мне», — совершенно искренне сказал Олег, пожимая протянутую руку. «И я рад». Личному знакомству кивнул Краснов. «Думаю, мы еще не раз встретимся в ближайшее время. Кстати, когда хорошая погода, я утром пью кофе на террасе в семь часов. Так что, захочешь, присоединяйся и не думай ничего такого. Иногда чашка кофе — это действительно просто чашка кофе». — С удовольствием, стараясь не показать удивления, — отозвался Олег. — Надеюсь, что найду, где это. — Я пока видел дом и территорию только в темноте, так что ориентируюсь слабо. — Если заблудишься, спроси у охраны, они помогут, — усмехнулся Алексей Константинович. — А теперь доброй ночи и добро пожаловать. «Бенвенутонелла фамилия», — задумчиво процитировал про себя Олег знаменитую фразу из «Крестного отца». Встреча с Красновым оставила двойственное ощущение. С одной стороны, она прошла практически безупречно, он не совершил ни одной ошибки, и приглашение на утренний кофе это подтверждало. С другой стороны... Ему недвусмысленно дали понять, что есть моменты, с которыми Алексей Константинович мириться не станет. Впрочем, пока эти ограничители Олегу никак не мешали, а потом никто пока не знает, что будет потом.